а устами исповедуют ко спасению. Послание к римлянам, 10 глава, 9-10 стих Недалеко от городов Галле и Наумбург жил один богатый еврей, у которого был кучер по имени Кристиан. Богатый торговец обычно сидел на мехах, нагруженных на телегу. Крестьян был верным христианином, который постоянно читал свою Библию. Так как лошадь сама знала дорогу, по которой они часто возили грузы, он раскрывал свою Библию и читал ее громко вслух. Купец еврей должен был слушать, хотел он этого или нет, Ему это не нравилось, и однажды он не выдержал и закричал. «Крестьян, перестань читать!» «Этого я не могу сделать», — был ответ. «Тогда читай про себя». «Это я тоже не могу. Если я читаю, то я должен читать вслух, иначе я ничего не пойму». Тогда торговец сказал, «Иди куда хочешь». У меня нет больше для тебя работы. Крестьян взял свою Библию и пошел прочь. Без слова Божия он жить не мог. Торговец нанял другого кучера. Тот ни вслух, ни про себя Библию не читал. Он был безбожным человеком и ужасно ругался. Купец заметил, что торговля с этого времени пошла все хуже и хуже. К тому же однажды сдохла его лучшая лошадь. У торговца лошадьми он встретил крестьяна. Купец сразу же спросил его, не хочет ли он опять работать у него. «Почему же нет? Но можно ли будет мне читать Библию?» «Да, я не возражаю», — последовал ответ. Так крестьян снова стал кучером у купца и год за годом читал вслух свою Библию. Однажды купец сильно заболел, и было видно, что конец его уже близок. Друзья печально стояли вокруг постели больного. Ему самому было очень страшно. Он без конца повторял «Грехи мои, праведный Божий, грехи мои праведныи Боже, грехи мои Вдруг он велел позвать своего кучера, и тот немедленно пришел. «Крестиан, молись!» вымолвил умирающий. Верный слуга склонился на колени у постели своего господина и стал вслух громко и горячо молиться. Дорогой Иисус, Ты даже разбойнику на кресте оказал милость. В его последний час Ты сказал ему, сегодня же будешь со мною в раю. Пожалуйста, помоги моему господину и спаси его душу. Умирающий стал спокойнее. Вдруг он пожал руку своему кучеру и, собрав последние силы, воскликнул «О Иисус! Сын Давидов! Помилуй меня!» Еврейские друзья, которые стояли рядом, недоумевали, слыша эту молитву. Кучер закрыл глаза своего господина и тихо вышел из комнаты. Он не только при жизни возил его, но и проводил в небесный край Словом Божиим. Нам нужно везде говорить о любви нашего Господа Иисуса Христа. Находимся ли мы в детсаде, в школе или на работе? Христос сказал, «Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я, пред Отцом Моим Небесным». Давайте будем молиться и благодарить Бога за то, что Он послал своего возлюбленного Сына Иисуса на эту землю, чтобы Он, умерев за грехи всех людей, спас нас, верующих в Него, от погибели.